Эпизод 30. Я замерла, не веря своим ушам. Как она здесь оказалась? Я шагнула ближе, чтобы лучше разглядеть служанку. «Мейлин!» — прошептала я. «Ты жива! Как ты тут оказалась?» На глаза навернулись слезы. Я протянула руки через прутья и взяла ее ладони в свои. «Может быть, она сбежала?» Я прислушалась, пытаясь понять, не идет ли сюда сменившийся караул. Сейчас придет стража, тебе надо уходить, горячо зашептала я и попыталась оттолкнуть ее. Если тебя поймают. Не переживайте за меня, госпожа. Даже если поймают, ничего страшного не случится. Придется ночью погромче орать, да больше руками работать, только и всего, отмахнулась она. Что тебе придется делать? Я замерла, неуверенная, что мне не послышалось. «Мэйлин, тебя пытают? Кто это делает?» В голове вспыхнула страшная догадка. «Кто-то силой взял тебя? Тебя заставили, Мэйлин?» От одной мысли, через что из-за меня пришлось пройти этой храброй девушке, защемило в груди. Чтобы сдержать эмоции, я закусила губу до крови, но боли не почувствовала. «Госпожа, госпожа, нет-нет, вы все не так поняли. Генерал Вэй, то есть Вэй Лун, забрал меня из темницы своей служанкой. Но принцесса Льюи Фэй, то есть ее величество императрица, не хотела отдавать ему меня просто так, отдала только с условием, что тощий бездельник, то есть гаушен будет издеваться надо мной каждую ночь. «И он над тобой издевается?» — ахнула я. В этот момент со стороны двери послышались шаги. «Тебе надо уходить! Быстрее!» «Госпожа, скажите, как я могу вам помочь?» Теперь Мейлин уже сама схватила меня за руки, не желая уходить. «Просто скажите, я все сделаю!» Нужно было сказать что-то такое, чтобы она поскорее ушла, дать какое-то задание, которое ее успокоит. Я снова вгляделась в ее прикрытые шлемом глаза, и в голову пришла сумасшедшая мысль. «Сможешь принести мне облачение стражника? Или солдата императорской гвардии? Тоже со шлемом!» — выпалила я. Мэйлин обрадованно закивала. «А теперь иди, скорее!» Я наклонилась к подносу, просунула руки за решетку, взяла плошки и торопливо спрятала еду в угол потемнее. Затем поставила пустую посуду на поднос. «Бери скорее и уходи!» Едва Мейлин взяла поднос в руки, В комнату вошла стража. Служанка, опустив закрытую шлемом голову, зашагала мимо них. Но мне со стороны показалось, что ее выдает походка. «Эй!» — окликнул один из охранников, судя по всему, главный. «Разве сейчас время кормежки?» Мейлин не остановилась и успела сделать еще несколько шагов, прежде чем страж выставил руку, преграждая дорогу. «Ты глухой!» Я спросил, кто приказал отнести еду. Мэйлин замерла, крепче сжимая под нос. Я видела, что ее руки слегка дрожат. Главный страж прищурился, рассматривая ее с подозрением. Я затаила дыхание, чувствуя, как сердце от страха за Мэйлин заходится в груди. Она прочистила горло, видимо, пытаясь сделать голос ниже. «Ее же раскусят!» «А кто приказал меня не кормить?» — взвизгнула я, привлекая внимание. «Два раза в день жалкая каша и плошка риса! Я просила сестру кормить меня чаще, и Ее Величество согласилось. Она сказала, что накажет тех, кто плохо со мной обходится, пока я в заточении. Сегодня на допросе императрица во всеуслышание заявила, что любит меня. Она даже предлагала мастеру Цинфану взять меня заклинательницей». «Это она приказала отправить мне еду, а вас всех накажут, потому что вы совсем не заботитесь о моих удобствах!» — кричала я с возмущением, чтобы отвлечь внимание от Мейлин. «Что вы несете?» Главный страж отошел от Мейлин и приблизился к моей клетке. На его лице застыло брезгливое выражение. «Мы действуем строго по указаниям». «А что ж ты тогда со мной разговариваешь?» «Кажется, вам это запрещено!» — ехидно улыбнулась я, едва удержавшись, чтобы не показать этому мужлану язык. Тот едва не задохнулся от возмущения. Бросил быстрый взгляд на Мейлин, явно опасаясь, что скрывающийся под шлемом страж всем расскажет о его промахе. Но служанка проворно провела около губ пальцами, словно показывая, что зашивает их. «Сгинь отсюда!» — буркнул главный страж, И по очереди предупреждающе глянул на своих подчиненных. Мейлин дважды повторять не потребовалось она быстро вышла из темницы. Тип, который только что отчитывал ее, хмыкнул и отвернулся от меня, не желая продолжать разговор. Теперь придется ждать новой пересменки. Как скоро Мейлин сумеет отыскать солдатский наряд, не подставлю ли я ее своей просьбой? А главное «Что с ней делает этот самый Гаушен? раз ей приходится кричать и работать руками?» В голову приходили только весьма пошлые образы. Каменные стены давили, а единственный источник света, крошечное оконце под потолком, едва освещал мрачное помещение. Я ждала Мэйлин, надеясь, что у нее все получится, и вместе с тем не хотела, чтобы она приходила, потому что очень боялась за неё. Главный страж, стоящий у дверей подвала, бросал на меня злобные взгляды. Время тянулось мучительно долго. Час шел за часом, день сменился вечером. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая стены моей темницы в грязно-оранжевый. Тревога за Мэйлин не давала покоя, но теперь я хотя бы знала, что она жива. Опустилась ночь, и клетка погрузилась в полную темноту. Холод пробирался сквозь тонкую одежду. Я обняла себя руками, пытаясь согреться, легла на солому и начала уплывать в беспокойный сон. За кадром. «Каждый твой удар — музыка для моих ушей!» — мурлыкал Гаушен, наблюдая за Майлин и жуя орешки. «Воительница моего сердца!» «Не заткнешься, бить буду тебя!» — сурово зыркнула она. Сегодняшнее представление давалось ей гораздо сложнее, чем предыдущие, потому что мыслями она оставалась со своей госпожой. Условия, в которых принцесса находилась, были ужасны. Почему она попросила одежду? не ключи, ни отмычку, одежду! И как ее принести? Сегодня Мэйлин сумела проникнуть к принцессе только потому, что ей помог Гоушен снова просить его, согласится ли он. Или расскажет о ее просьбе своему хозяину. — Так ведь я только за! — Гаушен хлопнул в ладоши и вскочил, подставляя под удары спину. «Притворщик — Притворщик! — прошипела она, откидывая палку в сторону. — Лучше дай попить, я устала. Она тяжело опустилась на кровать. Гаушен тут же налил в стакан воды и скользнул за спину Мэйлин. — Хочешь, разомну тебе плечи? Искушающе спросил он и осторожно потянулся к ней. Мэйлин вздрогнула, когда он прикоснулся. Постаралась его остановить. Это ведь неприлично. Мужчина и женщина не должны друг друга касаться. Ее репутация. А что, собственно, ее репутация? После всех представлений они и так шушукались, смеялись в лицо, показывали пальцем. Если бы не стремление выжить, чтобы помочь госпоже, Она бы давно наложила на себя руки, не вынеся всеобщего осуждения. Мейлин замерла, чувствуя, как сильные и уверенные руки Гоушена начали разминать ее напряженные мышцы. Разум сопротивлялся, но усталость и боль постепенно отступали под его умелыми движениями. Она закрыла глаза, пытаясь забыть о том, что ее окружает, и сосредоточиться на ощущениях. «Ты слишком много переживаешь», — прошептал Гаушен мягко. «Позволь себе немного расслабиться, а может, и не только расслабиться». «Что значит «не только»?» — воскликнула Мейлин, отталкивая на хала и хватаясь за палку. «Кричи на меня тише, моя разъяренная драконица! Нас же подслушивают!» — взмолился он. «Поколоти, если хочешь. Я просто хочу помочь. Скажи только чем». Мэйлин сначала хотела отмахнуться, но вдруг задумалась. Гаушену достать форму гораздо проще, и отнести ее госпоже тоже. Но стоит ли так рисковать, доверяясь ему? Все-таки он слуга луна. «Ты можешь поклясться, что не расскажешь никому о том, о чем я попрошу?» Она, прищурившись, смерила его подозрительным взглядом. Гаушен торжественно приложил руку к сердцу. «Никому ни слова!» «Пусть у меня отсохнут крылья, если я кому-нибудь скажу хоть словечко!» «У тебя нет крыльев», — скептически поморщилась Мейлин. «Ну разве не дурак?» «Тогда, если я скажу кому-нибудь хоть слово о твоей просьбе, пусть меня пронзит молния, хозяин откажется от меня, а ты меня никогда не полюбишь, вот!» Мейлин не ожидала услышать такого. Кровь прилила к лицу, и она резко отвернулась. Гаушен подошел к ней сзади. «Что нужно сделать?» Мэйлин зажмурилась и все-таки попросила. «Отнеси принцессе Лилуань в темницу, форму солдата Императорской гвардии и шлем, такой, чтобы лицо скрывал. Сможешь?» «Ох!» Она почувствовала, как он напрягся всем телом. «Но хозяину это...» Мэйлин резко развернулась, оказываясь нос к носу стощим бездельником. Он был всего чуть-чуть выше ее, и на его лице отражалась самая настоящая паника. «Ты поклялся, что никому не скажешь про это ни полслова», — строго напомнила она. Гаушен обреченно кивнул, и Мейлин наконец-то выдохнула. «А он вроде симпатичный», — вдруг подумала она, впервые рассматривая лицо слуги Вейлуна так близко. «Только причесать бы? Волосы-то порщатся. Жуть!» За кадром. Вайлун уже пол палочки благовоний смотрел пантомиму своего слуги, который прыгал и так, и эдак, пытаясь объяснить что-то движениями и жестами. Это бы выглядело смешно, если бы не ночью жуткая усталость. Завтра Вайлуну предстояло отправиться в поход вместе с веренными ему армейскими частями, а Люлуань все еще оставалась в заперти. Оставлять принцессу не хотелось. Но как забрать ее с собой, он пока не мог придумать. Он не питал особых надежд на то, что люи сдержит слово и отдаст сестру ему. Своё лун привык брать сам. Гаушен крутился перед зеркалом, изображая особу женского пола. Потом начал изображать походку, затем показал какого-то разъяренного демона. «Чтоб ему гуи везде мерещились!» Зачем нужно бродячий цирк устраивать? Мэйлин, Мэйлин о чем-то тебя попросила. Слуга активно закивал. Спустя еще полпалочки Вейлун наконец-то выпалил. Мэйлин попросила тебя отнести Лю Луань в темницу солдатскую форму? Гаушен радостно вскинул руки, изображая победный клич, только без звука. А ты обещал ей никому не говорить усмехнулся Вайлон. Слуга замотал головой, показывая на себя, мол, обещал не говорить и не сказал, а затем показал на хозяина и состроил печальную мордашку. «Не переживай, ты все правильно сделал», протянул генерал с предвкушением. «Ты уже выполнил просьбу? Нет? Так чего ты тут стоишь? Обещания нужно выполнять, вперед! Гаушен быстро поклонился и выскользнул из комнаты, оставив Вейлуна наедине со своими мыслями. Он задумчиво потер подбородок. «Кажется, принцесса задумала побег. Нужно ей помочь», — пробормотал себе под нос. Я проснулась от странного шороха. Когда открыла глаза, увидела, что солома рядом странно топорщится. Я поднялась и потянулась. «Стражники по-прежнему стояли вокруг моей клетки, разве что кое-у-кого были закрыты глаза, видимо, спали стоя». Я осторожно повернулась к ним спиной и начала разгребать солому. Когда руки наткнулись на металл, сердце в груди подскочило. Под соломой оказались шлем и форма солдата Императорской гвардии. Откуда это здесь? Маэлин не могла пройти сквозь стену. Неужели ей кто-то помог? Вот только кто? Может быть, Цинфан? Так или иначе, другого шанса может не быть, а значит, нужно действовать.